Почти месяц провели братья и их ученики в городе Кагана, обучая новых последователей Христа. Но сердце уже тянулось к родным местам, к тишине полихрона. В сущности, Константин тосковал не столько по покою, сколько по оставленной славянской письменности, истинному делу их жизни. Хазарское государство было как вихрь. Кто ведает, куда оно пойдет завтра? Народ разноплеменный, и у каждого племени свои законы. Так много верований, столько глупости и невежества. Нет, не здесь светлая Божья Нива, о которой мечтают братья. Она ожидает их там, где живут люди одной с ними крови, и они торопились выполнить все поручения, чтобы поскорее двинуться обратно. Кагану не хотелось расставаться с учеными людьми, ему было приятно беседовать с ними и постепенно узнавать новую веру. Сам он не торопился с крещением. Он хотел властвовать над всеми верованиями, принять христианство означало бы пренебречь теми, кто давно исповедовал иудейскую религию. Это могло бы усложнить его жизнь, а он хотел плыть по течению. Братья прекрасно понимали его хитрые намерения и решили, несмотря на жаркое лето, отправиться в город Климента Римского. Каган послал им в подарок золото и драгоценные камни, но братья не приняли их. Они взяли только подарки для Василевса и Патриарха, а для себя попросили освободить византийских пленников. В день отъезда за ними поплелись почти две сотни бывших пленников, оборванных, обессиленных от изнурительного труда и недоедания. Советник, приведший миссию в город Кагана, проводил ее обратно в крепость Саркел. Каган простился с миссией у крепостных ворот. и вручил свиток для Василевса, в котором благодарил его за то, что он послал в Хазарию таких знатных и ученых мужей. То ли от озлобления, то ли от незнания дороги, но проводник повел их безводными степями под палящим солнцем. Изможденные пленные начали отставать. Константин велел ожидать их. Пока ждали, слуги и ученики искали в болотистой местности воду, но ее, горькую и соленую, невозможно было пить. Философ позвал брата, и они сели рядом. Недалеко от них блестел родник, ленивые водяные жуки скользили по его поверхности, как по стеклу. Раскаленное небо отражалось в нем, губы трескались от жажды. И тогда философ сказал, зачерпни этой воды, тот, кто для израильтян превратил горькую воду в пресную, утешит и нас. И они пили, и вода была холодной и пресной. Они уже готовились к отъезду в Константинополь, и философ непрестанно выезжал в соседние города, проповедуя Слово Божье. В городе Фуллы он убедил людей срубить священный дуб, скрещенный с черешней и названный именем Александра, покорителя мира. Стратик Никифор пригласил миссию на прощальный ужин. Пришел и архиепископ Георгий. Философ все еще пытался убедить его не злословить, не выступать против фотия, ибо люди, как трава, каждый уходит в землю. Остается только добро. Но Георгий, находившийся под сильным влиянием сосланного Митрофана, упорствовал. Ужин близился к концу, чтобы уступить место веселью. И тут Константин увидел бокал вина, который Георгий только что выпил. Принесший его слуга, как-то уж слишком торопливо и виновато удалялся. Тогда Константин жестом прервал шум и сказал. «Благослови меня, отче, так, как сделал бы это мой отец». а когда кое кто в тайне от архиепископа спросил его почему он так сделал философ ответил ибо утром покинет он нас отправляясь к господу нашему на утро колокола звонили по усопшему георгий скончался никто не понял силы пророчества кроме слуги заменившего бокал по приказу о секрета феодора никогда не позволил бы константин такой мерзости да слишком поздно увидел увы он уже испил свою чашу на следующий день павел пожелал отправиться вместе с ними чтобы участвовать в константинопольском соборе который второй раз должен был утвердить фотия патриархам константин сказался больным чтобы не ехать сейчас и прибыть в столицу после окончания собора приближалось рождество которое застало их в пути царьград утопал в мерзком тумане и все таки население и духовенство торжественно встретили мощи святого Климента Римского, так как Павел, новый архиепископ Херсона, уже разгласил новость. Фотий торжествовал, кроме папы уже никто не мог оспаривать законность его избрания. Фотий изменился, куда-то испарились его сердечность и доброта. Он был властным и суровым, разговаривал глубокомысленно и важно. Братьев он встретил несколько сдержанно. Их слава начинала беспокоить его. Расспросив подробно о пребывании у Хазар, патриарх Повеселев сказал, «Выбирайте, что хотите в церковной иерархии. Ваше желание — повеление Божие, и я исполню его». Предложение смутило братьев, не привыкших к подобному распоряжению церковными делами, раздражало умение Фотия покупать людей, назначая их на выгодные церковные посты. Константин опустил усталые глаза и сказал, «Нам нужны отдых и покой, владыка». И одно у нас только желание — отправиться в болгарскую землю. Там служба наша и Нива Господня. — Хорошо, — ответил удивленный Фотий, — хорошо, обещаю, но сейчас они наши враги, а люди Христа не растут свободно на сей Ниве. И все же не хочу оставить вас так. Отныне Мефодий будет игуменом монастыря Полихрона, а ты — служителем при храме святых апостолов». «Я предпочитаю спокойствие и возможность самому распоряжаться своим временем», — возразил философ. «Никто ничем не будет тебя обязывать, кроме меня», — покровительственным тоном заметил патриарх. «И у тебя будет время, будет. Насколько я понял, ты много писал в Херсоне и Хазарских землях, а Василевс интересовался тем, что было сделано. Он хочет, чтобы ты посетил его в эти дни. Зайди ко мне в среду». Братья вышли из патриаршего дворца. Туман поднялся, бледное солнце осветило стены и лица людей. Все куда-то торопились, одни поберушки сидели на перекрестках, ловя милостыню и робкое тепло. Море в гавани было мутным, свинцовым, достаточно надоевшим братьям за длинную поездку. Они свернули в переулочек, чтобы посетить мощи святого Климента. Предстояла вечерня, на которой Константин скажет слово молитву о святом, И так будет потом в течение сорока дней, ибо Климента уже записали в число сорока мучеников. У церкви их ждал приятный сюрприз. Климент и Марин пришли повидаться с ними. Они долго держали и целовали их руки, будто встретились с долгожданными небесными ангелами. На вечернее были все, кто ездил в землю Хазар. Слушая философа, Климент чуть не прослезился. «Святые братья снова здесь». Вернулись их защитники, чтобы прекратить страдания его и Марина. Климент не хотел тревожить их с самого начала, но нельзя было и не сказать им. Многое изменилось в монастыре после отъезда братьев в Хазарию. Сначала игумен и братья вели себя хорошо, потом приехал какой-то монах, который подолгу не выходил от игумена. По вечерам в его келье собиралась монастырская братья и о чем-то шепталась. Монах оказался посланцем свергнутого патриарха. Он заверил игумена и остальных, что Фотию приходит конец, что папа прислал легатов, которые будут настаивать на его свержении, а Игнатия позвали на собор, чтобы вернуть ему место патриарха. Поверив болтовне посланца, братья чего только не делала, лишь бы изгнать Климента и Марина как сторонников Фотия. Для травли достаточно было того, что Климент и Марин — пользовались защитой Константина и Мефодия и делали тайную работу в мастерской. Не будь прибыли от икон, игумен давно бы выгнал их. После второго утверждения Фотия, братья перепугалась. Монахи стали избегать обоих послушников, лишь Пахомий продолжал их ругать ни за что ни про что, надеясь прогнать их, пока Константин и Мефодий не вернулись. Но молодые люди упрямо не покидали свою крепость под крышей. довольствуясь хлебом и водой и не показываясь монахом на глаза. В последнее время многие стали искать их дружбы, пытаясь загладить свою вину. Игумен начал угождать им. Так Клименту и Марину стало ясно, их защитники либо вернулись, либо скоро вернутся. И ученики заторопились в Царьград. Константин и Мефодий молча выслушали их рассказ. А как книги? Книги целы? — Слава тебе, Господи! — вздохнул философ. А Мефодий с мрачной решительностью сказал, — С сегодняшнего дня я игумен Полихрона. И Константин понял, что брат только сейчас решил согласиться на предложение Фотия. В его словах слышалась боль, вызванная принятием одолжения, и гнев сурового человека, который всегда ненавидел несправедливость. Оба послушника, просеяв, поцеловали руку нового игумена. Они решили, что вернуться в монастырь после приема Константина Василевсом.